Глава восьмая. Ветеринарная клиника им попалась хорошая, большая, чистая и светлая. Перед ней был разбит небольшой скверик, в котором были дорожки, а вдоль дорожек фонарики. В местах пересечения дорожек стояли и фонарики, и скульптуры собак, отлитые с большим мастерством и казавшиеся почти живыми. Тут были знаменитые белка со стрелкой. Стоял памятник герою войны Джуль Барсу. На другой аллее увидели Эрдели Ресси из фильма про электроника. И даже забавный криволапый бульдог Тори из приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона не был забыт. Барон с Рыжим Томасом даже как-то притихли снизу вверх, взирая на этих застывших в металле собак, и словно бы понимая, что им двоим, сколько бы они ни пытались, никогда уже не достичь таких высот. Ни в космос их не запустят, ни в кино не снимут, не будут ими восхищаться миллионы. Остается довольствоваться любовью своих хозяев. Но если с хозяином барона все было предельно ясно, то с личностью хозяина Томаса еще предстояло повозиться. Им мог оказаться кто угодно. Молодая девушка-врач недолго поводила по холке Томаса. Потом взглянула в компьютер и объявила. Чип зарегистрирован на некое юридическое лицо. Привет из пропасти. Какое жуткое название, передернула плечами Марина. Зато символичное. Это собачий приют, в котором держат животных, которые едва не расстались с жизнью, но сумели выжить и восстановиться. К примеру, данный пес попал под машину. Его всего переломало, но он выздоровел. И, как видите, не только жив и здоров, но еще и бодр и весел. Лечение проходил на нашей ветеринарной станции. В другом месте, возможно, он бы и не выжил, но у нас оборудование на высшем уровне. «Да, я вижу», — согласился Саша. «И территория у вас облагорожена, и ремонт всюду сделан. Это счастливый случай нам помог. Попал к нам как-то один пес в очень плохом состоянии. Никто не верил, что он выживет, в том числе и сам хозяин. Но мы сделали все возможное. Сутками от собаки не отходили, вытянули с того света. Хозяин просто не поверил, когда мы ему позвонили и сказали, что можно забирать собаку. Оказывается, перед этим хозяин побывал с ним в нескольких частных и очень дорогих клиниках. А к нам он его уже принес на усыпление, когда увидел, что собака загибается. Сам хозяин оказался депутатом, денег не считал но только в частных клиниках ему ни за какие деньги помочь не смогли. Но мы-то ему собаку выходили, и он в благодарность за наше умение сделал подарок всей станции. Ремонт в зданиях, реконструкция прилегающей территории, сад в порядок привел, ну и оборудование всевозможное закупил. Теперь у нас и кабинеты УЗИ, и МРТ... И лаборатория по последнему слову науки. Операционные с новым оснащением. Возможно проведение любых операций. Частично из бюджета средства поступали. Частично депутат сам вкладывался. Очень благодарный человек оказался. Все время твердил, что никогда бы не подумал, что рядом с ним трудятся настоящие герои. Что сам живет в соседнем доме и что два раза в день они с собаками мимо нашей ветеринарной станции проходили, всегда поражались запустению». Сам депутат потом признавался, что никогда не думал, что в таком запущенном месте работают настоящие специалисты, которые его псу сумеют помочь. «А скульптуры известных собак, которые вы в саду видели, это личный подарок депутата нашей станции». «Очень хорошо», Но что все-таки с хозяином нашего Томаса? Врач пожала плечами. Это нужно спрашивать в приюте. Если они ведут какую-то документацию, кому отдают животное, конечно, они вам помогут. А что, могут и не вести? Ну, как вы сами думаете, хитро прищурилась врач. У вас на руках больше сотни лохматых четвероногих нуждающихся в уходе, и каждый день к этой гавкающей армии присоединяются все новые и новые новобранцы. И тут приходят желающие избавить вас от части этого зверинца, хотя бы от одной его единицы. А паспорта у него, о ужас, при себе не имеется. Отдадите вы этому доброму человеку, понравившуюся ему собачку. Или будете настаивать на документах, которые он принесет завтра или не принесет, потому что за это время может передумать или его могут отговорить? Отдам сразу и без всяких документов. Вот о том-то и речь. Но вы все-таки к ним съездите. Я общалась с их волонтерами. У меня сложилось впечатление, что люди, они неравнодушные. И для них собаки – это не бизнес, а цель жизни. В приют Саша с Мариной сегодня уже не поехали. Было слишком поздно, стемнело. А приют находился где-то в пригороде, так что ехать туда они не решились. Кроме сторожа, там никого и нет. «Так что, домой?» В голосе Марины вновь прозвучала надежда. Диванчик, медленная музыка. Она в нарядном пиньюаре. Девушка размечталась и вдруг услышала. «Ты домой, а я по делам. Собак возьму с собой». Марина надулась. Все мечты вылетели у нее из головы. Остался один трезвый расчет. И этот расчет подсказывал. «Сегодня ночью особенно не надеяться на Сашу». И снова перед глазами Марины появилась морская набережная. И она в очаровательном платье, восседающая за столиком на открытой ресторанной террасе. Идущий с моря легкий бриз почти полностью выдал из головы Марины все другие мысли. Что касается Саши, то он отправился не просто по делам, а в гости. Он поехал к своей давней знакомой по имени Аленушка, с которой у него в свое время намечалось что-то вроде романа. Во всяком случае, Саша был настроен очень серьезно. Но потом так получилось, что Аленушка отвлеклась на другого кандидата. А у Саши тоже кто-то появился. Так их пути и дорожки разошлись в разные стороны, толком и не пересекшись. Случилась эта история у них много лет назад. Но Саша, который, вообще говоря, о хорошей памятью не страдал, почему-то все еще помнил Аленушку. И вот сейчас он напросился к ней в гости. И, с одной стороны, чувствовал приподнятость настроения, а с другой — некоторое смущение. Все-таки что ни говори, а отношения между ними в свое время складывались далекие от просто дружеских. И идет он к ней домой, а уже вечер, почти ночь, и настроение у него самое романтическое, хотя дома его ждет Марина. И с ней у Саши вроде как тоже все очень серьезно. Но я же собираюсь встретиться с Аленушкой не просто так. Это все ради Марины. Алена работает в архиве, а тех данных, которые мне нужны, в свободном доступе мне не найти. И все же Саша в душе понимал, что лукавит, обманывает сам себя. Мог бы он прекрасно обойтись и без помощи Аленушки. Были у него для этого и другие каналы. Просто через Аленушку сделать это будет куда быстрее и проще. И это тоже было правдой лишь отчасти. А главное заключалось в том, что Саше хотелось вновь встретиться со своей старой подругой. И судя по тому, как обрадовалась по телефону Алёнушка, ей тоже. Она сразу же велела Саше приезжать к ней домой. И вот он ехал. «Адрес ты еще помнишь?» Адрес он помнил, и дом помнил, и квартиру. А вот сама Алёнушка, когда открыла ему дверь, показалась Саше еще краше себя прежней. И она просияла ему ответной улыбкой. «Сашка совсем не изменился!» Барон тоже узнал Алёнушку и закрутился вокруг нее, завилял хвостом в диком восторге при виде друга. «Барончик!» Еще сильнее обрадовалась Аленка «Друган!» и попыталась наклониться, чтобы обнять собаку. Томас немедленно тоже подсунул свою рыжую голову, которую Алена тоже попыталась погладить. Сделать это ей оказалось непросто, потому что одна нога у Аленушки была в гипсе. — Что это с тобой? — А, ерунда! Уже все в порядке. Сегодня как раз из больницы выписалась. Но как ты повредила ногу? Как-как? Каталась на лыжах, и вот. На лыжах? Удивился Саша. Но сейчас же лето. Где ты лыжи нашла? Так на горных мы катались. И с кем же это ты так развлекаешься? Помимо воли Саша почувствовал, как в нем шевельнулась ревность. «Хотя, скажете, с какой стати?» «Они с Аленой давно уже просто старые друзья. Ничего больше!» И внезапно Саше стало горько. «Сам виноват. Упустил свой шанс. А теперь вот Аленушка катается на лыжах со всякими там, ноги себе ломает». «Как же это случилось?» «Ну, случилось и случилось». Отмахнулась Алена. «Не хочу сейчас об этом говорить. Расскажи лучше про себя. У тебя-то в жизни какие перемены?» «Да все по-старому». «Не женился еще?» «Нет, и не собираюсь», ответил Саша, и ничего в нем не дрогнуло. Хотя он точно знал, что у Марины на его счет большие планы. Слышал он ее разговоры по телефону с многочисленными подругами и знал, что Марина собирается в скором времени праздновать свадьбу. Правда, ему показался немного странным тот факт, что он об этом узнал из случайно подслушанного им телефонного разговора. Но в конце концов, не все ли равно? «Сашка, ты о чем задумался?» Услышал он голос Алены. «Ты голодный?» «К сожалению, могу предложить тебе только часть с сушками. Больше в доме ничего нет, хоть шаром покати. Барон уже закончил приветственный ритуал, успокоился, и теперь они вдвоем с Томасом смиренно сидели рядышком, ждали ужина, который запаздывал. И собаки не понимали, почему так происходит. А что случилось с твоей ногой? Продолжил расспросы Саша. И почему у тебя в холодильнике пусто? Все одно к одному. Сначала с ногой своей в больнице маялась, две операции мне сделали, потом домой вернулась, думала, сегодня из магазина все закажу, а утром обнаружила, что у меня еще и карточку банк заблокировал. Доковылять до них я пока что не в силах, а налички у меня в кошельке хватило только на то, чтобы расплатиться с шофером такси, в котором я ехала из больницы. Ни денег, ни продуктов, ничего. Так я закажу продукты и заплачу. Это неудобно. Не придумывай, приказал ей Саша. Потом разберешься с банком, и деньги мне вернешь. Для меня это будет только в радость помочь тебе. Да и собак покормить надо. Я же к тебе прямиком из города. Они и не поели толком. Алена улыбнулась, но Саша видел что-то по-прежнему гнетет девушку. Что-то еще? «Ты уж меня прости, но у меня еще одна проблема». «Не мог бы ты сходить мне еще и в аптеку?» «Я бы потерпела, но под вечер нога до того разболелась, что прямо глаза наружу лезут. Мне еще сегодня утром обещали, что привезут и продукты, и лекарства, но что-то пока у меня нет ни того, ни другого. Лекарства я куплю прямо сейчас». А продукты ты закажешь, я оплачу. Аптека была под домом. И пока Алена составляла список продуктов и заказывала их, Саша уже успел смотаться за болеутоляющим, которое Аленка заглотнула с такой скоростью и жадностью, что Саша понял. Лекарство было ей впрямь остро необходимо. Бедная с больной ногой целый день мучилась от голода и боли. Но кто же тот неизвестный, который обещал доставить ей таблетки и еду еще утром? Небось, тот, с кем она каталась на лыжах, и который даже не соизволил встретить ее сегодня из больницы? Скотина какая! И вновь Саше стоило громадного труда напомнить самому себе, что его это все не касается. Отныне и вовеки они с Аленушкой всего лишь добрые приятели. И сегодня он ей поможет, завтра она ему. Но на этом все. Сейчас продукты доставят, и мы с тобой поедим. Она еще и голодная какая. И Саша почувствовал, что его руки против воли все равно сжимаются в кулаки. Ох, и врезал бы он сейчас тому типу, который целый день промурыжил бедную Аленку с ее больной ногой и пустым желудком. Но сама Аленка ничего не замечала. Она весело прыгала по квартире на одной ноге, ловко управляясь костылем. Обе собаки суетились вокруг нее, явно предчувствуя, что сейчас им перепадет что-нибудь вкусненькое. — Ты похожа на капитана Флинта. У него были две ноги. Одноногий моряк Джон Сильвер. Вот кто я такой! И Алена скорчила зверскую рожу и громко выкрикнула. «Йо-хо-хо! Якорь мне в глотку!» И словно этого было мало, еще и запела. «Тринадцать мертвецов и бочонок Рома!» Слуха у Аленки не было совершенно. Пожалуй, это был ее единственный недостаток. Барон от изумления и страха разлаился. Томас завыл и забился в угол. А Саша, глядя на эту резвящуюся компанию, от души расхохотался. Как же он был рад, что снова может видеть Аленку. Как он мог столько времени обходиться без ее компании? Он уже и забыл, как им было хорошо и весело вдвоем. Алена тем временем соорудила чай и сказала. «Ты говорил, что у тебя ко мне какая-то просьба». «Ты же работаешь в архиве главного управления?» — Уже нет. Но если тебе что-то нужно, то я могу для тебя узнать. У меня там осталась куча приятельниц. Мне нужны контакты людей, которые снимали на лето комнаты в Мельничном ручье. — Так это же область! — удивилась Алена. — Значит, тебе нужен областной архив. Саша и сам это понимал, но от чего то не желал признавать. А точнее, ему просто был нужен повод чтобы повидать Алёнку. «Но тебе повезло. В области у меня тоже есть знакомые. Не такие близкие, но за шоколадку, я думаю, они тебе помогут. Только это было много лет назад. Неважно, у нас ничего не пропадает». В общем, за чаем с сушками они обо всем договорились. Алёна позвонила какой-то Кате, которая оказалась человеком понятливым. И завтра после открытия архива Саша должен был получить нужную ему информацию. Настроение у Саши еще больше улучшилось. Ему было так хорошо сидеть с Аленкой на ее кухне, что, казалось, век бы никуда не уходил. Барон азартно бегал вдоль стола, получая сушку то от Аленки, то от Саши. Вид у него был очень оживленный, сушки пес любил. А еще сильнее он любил, когда хозяин в хорошем настроении. Томас вел себя приличней. Скромно сидел в сторонке и еду не клянчил. Несмотря на голод, пес дожидался, когда сушка сама прилетит к нему. Тогда он деликатно ее грыз, придерживая лапой. Старался всю сразу не глотать, растягивал удовольствие. И вдруг вся эта идилия закончилась. В дверь раздался звонок. Это продукты приехали. Но это была вовсе не доставка заказа. Стоящий на пороге мужчина был меньше всего похож на курьера. Модные очки в тонкой золотой оправе, стильная стрижка, костюмчик. Выглядел он очень чистеньким, сытеньким и ухоженным. Вроде бы порядочный человек, на депутата похож. Но почему-то Саша сразу же возненавидел его лютой ненавистью. Оборон расчихался и зафыркал, потому что пахло от этого типчика чем-то очень приторным и сладким. В руках он держал фирменный пакетик из модной кондитерской и еще один пакетик с бутылкой французского шампанского. Он с недоумением и легкой брезгливостью оглядел Сашу и собак с ног до головы, но ни малейшей ревности не мелькнуло в его взгляде. Кажется, он и помыслить не мог, что его могут променять на ничтожество вроде этого. «Элен!» — приветствовал он приковылявшую Алену. «Ты уже дома? И на ногах?» «Прости, малыш, ты что-то просила меня привезти тебе. Совсем забыла об этом. Но, думаю, твои любимые пирожные помогут тебе забыть обиду». «Знакомьтесь», — произнесла Алена. «Это Геннадий, а это Саша, мой старый знакомый. Он меня очень выручил, купил лекарства и заказал за свой счет продукты». «Я расплачусь», – быстро произнес Геннадий, и в руках у него появился дорогущий смартфон. «По номеру телефона скину. Какая там сумма? Да не важно. Пяти тысяч, думаю, тебе будет достаточно». Прозвучало это так, словно ты, нищеброд, у тебя и таких-то денег не водится. Саша нахмурился. «Мне ничего не надо», — произнес он. «И вообще мы с собаками уже уходим». Он сухо кивнул Алене и, даже не глядя на ее Геннадия, пошел прочь. В душе у Саши все полыхало. «Ну что она нашла в этом самодовольном и напыщенном типе?» ведь от него за версту веет высокомерием ко всему остальному миру. Конечно, деньги у него есть, и этих денег много, но разве может Алена быть счастлива рядом с таким типом, который совсем не ценит ни ее саму в целом, ни ее больную ногу в частности? Домой Саша приехал спустя два с половиной часа. Несмотря на то, что пробок на дорогах не было, и он мог бы добраться меньше, чем за полчаса, Саша потратил куда больше времени. Ему было о чем подумать. Он нарезал круги, останавливался, чтобы подумать, снова садился за руль и ехал, куда глаза глядят. И лишь переступив порог и увидев недоумевающие лица своих родителей, Саша понял – что приехал вовсе не на их с Мариной съемную квартиру, а вернулся к себе домой, где не жил уже несколько месяцев. Что-то случилось? Все в полном порядке. Но сегодня я переночую у нас дома. Можно? «Можно», — решительно произнесла мама. «Только в чем дело? Ты поссорился с Мариной?» «Вовсе нет. Просто я устал» и нам с собаками не хочется сегодня больше никуда ехать. Да, кстати, хотела спросить, а откуда взялся второй пес? Это долгая история. А я бы послушал, — мечтательно произнес папа, но мама быстренько увела его в спальню. Потом, потом, — щебетала она, — все потом, мой милый. Родители были у него людьми деликатными, они не стали больше ничего расспрашивать и Саша отправился к себе, где сразу же плюхнулся на родную кровать и впервые за долгое время почувствовал, что он дома. Барон какое-то время покрутился по комнате, вынюхивая знакомые запахи, а потом со счастливым вздохом плюхнулся возле кровати. Полежал немного, а затем, энергично работая лапами, по-пластунски забрался под кровать. И оттуда Саша вновь услышал его глубокий, удовлетворенный вздох. «Дома! Наконец-то они снова дома!» Томас уже давно устроился на половичке у двери. Нельзя сказать, чтобы пес выглядел весело, но от еды не отказывался, это уже радовало. И лишь засыпая, Саша подумал, что так и не позвонил Марине. Но с другой стороны... Она ведь ему тоже не звонила. Так что можно считать, что все у них в порядке. И все же было какое-то упрямое чувство, которое подсказывало Саше, что это не так. На утро Саша все-таки позвонил Марине, намереваясь заехать за ней и проводить, но оказалось, что она уже на работе. «Как же ты добралась без меня?» «И что?» Ты где-то болтался всю ночь. А что мне делать? Сидеть и тебя ждать? Нет, я поехала в офис, чтобы узнать последние новости. И какие? Ирина до сих пор не нашлась. Ее родители тоже на связь не выходили. Впрочем, их имена обнаружены в списках пассажиров рейса, отправляющегося в Таиланд. Теперь полиция пытается установить, Поднялись ли эти двое на борт лайнера, или же до аэропорта они так и не добрались. Что касается Валеры, то он впал в кому. Врачи опасаются за его жизнь. Надо же столько выпить. Водка была приготовлена из метилового спирта. Он дешевле, но для употребления внутрь не пригоден. Люди им травятся. Неудивительно, что Валеру шатала Где же он ее взял? Сейчас магазины старательно следят за тем, чем торгуют. Этот вопрос сейчас выясняется. Кроме того, к водке было добавлено еще какое-то вещество, которое добавило проблем. «Слушай», – спохватился Саша, – «а откуда у тебя столько информации за одно утро?» «Не за целое утро, а меньше, чем за полчаса». Хвастливо произнесла Марина. «Я, в отличие от некоторых, пока себе не отлеживаю. К нам в офис приходила полиция. Вот я одного из полицейских и разговорила. Славный такой мальчик. Немножко уже влюблен в меня. В кино приглашал, в кафе. Ты об этом подумай в другой раз, прежде чем отправляться болтаться ночью». «Я не болтался. Я заночевал дома у родителей». Когда я освободился после встречи, было уже слишком поздно, я не хотел тебя будить. Но ты за меня особо и не тревожилась, как я понимаю. Ни одного твоего пропущенного звонка я не увидел. Я быстро уснула, призналась ему Марина, уже чуть теплее. Но тебе удалось узнать то, ради чего ты поехал. Все в полном порядке. Сегодня наше расследование будет продолжено. Я бы предпочла чтобы оно сегодня же было бы и закончено. Ну, это уж как повезет, загадывать не стану. А у меня есть еще новости. Сегодня никто из наследников дома на Озерной 10 на работе не появится. Они все в полиции. Слава там уже со вчерашнего дня. А сегодня там с ним оказались и Анка с Наталкой. Прекрасно! Пусть их хорошенько допросят. А еще Гриша мне сказал, что видел, как накануне своего исчезновения Ира садилась в машину к какому-то мужчине. И это был не Валера и не ее отец, потому что тот совсем другой. Гриша его видел, говорит, этот тип был не похож. Описать его Гриша сможет? В том-то и дело, что нет. Я его спрашивала, но он лишь мычит что-то невнятное про бороду и рыжую собаку. «Бороду?» – насторожился Саша. «И собаку?» «Уж не про нашего ли Томаса идет речь?» «Вот и я подумала о том же самом. Ты уже съездил в этот собачий приют? Как он там назывался?» «Привет из пропасти!» «Вот-вот, так что съездил?» «Когда бы я успел?» «Только проснулся и первым делом звоню тебе!» Саша надеялся, что такой ответ польстит Марине, мол, едва глаза продрал и сразу про нее подумал. Но любимая девушка все равно осталась недовольна. «Надо было успеть», — резко произнесла она. «К примеру, я уже на работе, а ты все еще в кровати валяешься». И она повесила трубку, что должно было мотивировать Сашу на подвиги, но почему-то еще сильнее расхолодила его и если бы не чувство долга, он бы плюнул на всю эту историю с похищенными непохищенными сестрицами. Впрочем, это Слава и Анка с Наталкой друг другу родственниками приходятся, а Ирина им никакая не родня, а прямая соперница. И снова Саша подивился удивительной плотности наследников на Озерную десять, на один квадратный метр полезной площади Электры. Медом им там всем намазано, что ли? Но Анка с Наталкой еще понятно. Их родственница позвала. Кстати, надо не забыть и уточнить имя этой родственницы. Славу пригласили уже Анка с Наталкой. Тоже надо будет еще подумать, с какой целью они это сделали. Ну и Руся. Сама она появилась. Или ее тоже кто-нибудь пригласил? А если пригласил, то кто? Саша еще долго мог бы валяться и строить версии, но тут его взгляд столкнулся с двумя парами укоризненно смотрящих на него собачьих глаз. «Вы голодные!» – спохватился он. «Вчера вы толком не успели покушать и гулять хотите!» Услышав столько приятных слов, собаки засуетились и забегали. Барон кинулся к входной двери. Томас помчался на кухню, где уже обнаружил старую миску барона, которую мама выставила перед уходом на работу, но, увы, забыла наполнить. Саша порылся по шкафам и нашел пакет сухого корма. Срок годности был еще подходящий, и он щедрой рукой наполнил две миски. К его удивлению, ни одна из собак не торопилась приступать к трапезе. Оба сели рядышком, часто дыша от волнения и нервно поглядывая то на Сашу, то на еду. — Надо же! — потрепал Саша по ушам Томаса. — Так ты у нас, оказывается, тоже обученный пес. Без команды не ешь? — Томас сглотнул. С морды у него капала слюна. Перед бароном уже образовалась приличная лужица. И Саша решил, что достаточно испытывать терпение собак. «Кушать можно!» Барон немедленно подскочил к миске, но Томас замешкался. Видимо, отдаваемая ему команда звучала несколько иначе. Но все-таки заветное слово он услышал. А барон так стремительно пожирал свою порцию, что Томас решил не мешкать. В мгновение ока оба пса слопали все, что им было насыпано. И тут же уселись возле Саши, который за это время успел приготовить себе яичницу с колбасками. «Вот вы какие! Свою еду съели, теперь на мою претендуете?» «Ну уж нет, фиг вам, а не моя яичница!» Но барон так страдальчески смотрел, а Томас так трогательно трогал коленку Саши своей лапой. «Есть у тебя сердце человек?» «Что человек не выдержал?» Каждый из псов получил по кусочку яичницы с одной колбаской. Собаки быстро все слопали и сочли, что это был лучший завтрак на свете. Ну а теперь им не мешало бы прогуляться. — Да, уж красиво жить не запретишь! — рассмеялся Саша, и все трое отправились на улицу. После недолгой прогулки Саша отправился в путь. Первым пунктом он выбрал собачий приют. Очень уж ему хотелось вернуть Томаса его хозяину. Во-первых, Саша сам был владельцем собаки и представлял, каково это потерять своего питомца даже ненадолго. А во-вторых, Саше было необходимо переговорить с этим человеком относительно того, как его собака оказалась на «Озерной Десять, и каким манером она оттуда плавно переместилась в квартиру родителей Ирины. А вообще Саше сильно не нравилась та стремительность, с которой выбывали из игры возможные претенденты на наследство Нины Одинцовой. Ведь если на мгновение предположить, что Ирины больше нет в живых, то кто может претендовать на ее долю наследства? Ее муж? Он в коме, одной ногой в могиле? Ее родители? Они куда-то подевались, след их ищут, но найдут ли? И кто остается из ее наследников? А никого и нет. Но зато с противоположной стороны у наследников полный порядок. В их рядах убыли не наблюдается вовсе. Две сестры Кулагины сподобились совместными усилиями произвести на свет сразу трех отпрысков. Анка с Наталкой и Слава. И плюс их матери. Да, матерям отходит одна десятая дома на Озерной – Но это пока живы те, кто наследует после Нины Одинцовой. А если никого не останется из наследников Нины, с помощью ловкого юриста можно повернуть судебную тяжбу в свою пользу. Ведь как ни крути, а сестры Кулагины есть единственные наследницы. Этот дом принадлежал их отцу с матерью весь целиком. Да, Аристарх Кулагин потом завещал дом своей молодой жене, но женщина умерла, а ее собственные наследники сгинули. И что в таком случае решит суд? Вполне может быть, что судья сочтет справедливыми претензии сестер Кулагиных на весь дом и участок целиком. Саша был доволен, что его выводы полностью совпадают с выводами официального следствия. Неспроста Анку с Наталкой сегодня задержали и добавили в компанию к славе. Следователь тоже считает, что они могут быть причастны к исчезновению Ирины и ее родителей, а также отравлению Валеры, а возможно, что и самой Нины Одинцовой. Хотя много ли там было нужно старушке? Могла и сама помереть и даже если будет проведена эксгумация тела и будет доказан факт отравления, все равно прямых улик против Кулагиных нет. Ведь сестры Кулагина не появлялись у Нина Одинцовой в пансионате. Вместо них туда регулярно наведывался некий Валера. Но опять же совсем не факт, что тот Валера из пансионата был именно нашим Валерой. Любой человек мог назваться его именем, Слегка загримироваться и порядок. Вот уже улики против Валеры неоспоримые. Он и машину у Ирины испортил, и к ее бабке в тихие зоре наведывался, а потом и саму Ирину похитил. А может, это вовсе и не Валера сделал, а сестры кулагины, или одна сестра, мать Наталки Санкой, или даже сами девки пошли ва банк. Решили хапнуть все наследство целиком. И что? Пока что у них неплохо получается. Славу-то они ловко подставили. Еще чуть-чуть, и парни могут засадить за похищение собственных кузин с использованием техники гипноза. И не докажешь ничего. Улики-то против него имеются. Так и не придя никаким определенным выводам, лишь запутавшись окончательно, Саша взглянул в окно и с удовлетворением обнаружил перед собой указатель с названием «Привет из пропасти». Итак, он прибыл в собачий приют, в котором ему должны были рассказать про судьбу рыжего симпатяги Томаса во всех подробностях. Вот только сам Томас этому явно не радовался. Если в начале пути он выглядел жизнерадостно, то к середине как-то задумался, а под конец и вовсе заскучал. Когда машина остановилась, пес встал на задние лапы, выглянул в окно, убедился, что его подозрения верны, и окончательно пал духом. Спрятал хвост между задних ног, забрался поглубже под сиденье и на все призывы Саши выйти из машины отвечал низким угрожающим рычанием. Покидать машину и отправляться в приют Томас решительно не желал. «Выгляни, я тебя хоть сфотографирую!» На это Томас, пусть и нехотя, все же согласился. Выглянул из-под сиденья, дождался, пока Саша его щелкнет, и тут же поспешно нырнул обратно. Пес явно был уверен, что тут ему будет безопаснее, нежели при посещении собачьего приюта.